Глава 24 Когда Кива проснулась, земля под ней качалась. Она вскочила, выбралась из кровати и поняла, что совершенно не знает, где находится. Это была не ее синяя спальня и даже не дворец, потому что в маленьком круглом окошке в дощатой стене виднелся только океан. Пол под ногами качался не из-за ангельской пыли, выводящейся из организма. Он качался, потому что она была на корабле. Пол накренился. Кива застонала и торопливо зажала рот ладонью. Не раздумывая, она выскочила из крошечной каюты, промчалась по короткому коридору, взлетела по узкому трапу на яркое солнышко. И едва успела перебежать палубу, чтобы перегнуться через деревянные перила, где ее истошнило. Там ее и нашел Келден, который беззаботно заметил: Я тебя на пару минут оставил, и тебе именно в это время надо было прийти в себя. Да, солнышко, умеешь ты выбрать время? Надо это исправлять. Кива вновь перегнулась над бортом, извергнув лишь желчь. Вчера она почти не ела, но это было неважно. Возможно, ее тошнило ночью, а она этого не помнила. Вообще, весь вчерашний вечер выветрился из головы, кроме, ее хлестнуло ужасом, когда с беспощадной четкостью ей вспомнилось все произошедшее после полуночного рынка: все, что она сделала, все, что наболтало а что самое скверное — Приком. Тогда в бреду она, конечно, забыла о джаране и Кэлдене, но они оба стояли в синей гостиной на протяжении всего ее разговора с Крестой. И Джарен... Киву вновь затошнила. но уже не от ангельской пыли. Ее охватил смертельный ужас, и хотя в желудке уже ничего не осталось, она вновь перегнулась через перила, искренне прикидывая — Не лучше ли прыгнуть в воду и пойти ко дну? «Даже не думай!» — рыкнул Келден, прочитав ее мысли, а может, просто заметив ее загнанное выражение лица. Деревянно обернувшись, Кива увидела, что одной рукой он протягивает ей влажную тряпицу, а другой — стакан воды. Она вытерла губы и залпом выпила воду. Смотреть Келдену в глаза ей было стыдно. Но тут он выбросил вперед руку и поднял ее голову, чтобы их взгляды встретились. Она подобралась, уверенная, что он до сих пор в ярости, потому что она предпочла ангельскую пыль и злиться еще пуще, потому что не рассказала ему о злиндове. Он был ее лучшим другом, и все-таки она постыдилась рассказывать, как низко пала, когда только оказалась в тюрьме. Но Кэлден не стал на нее кричать. На лице не было ни следа гнева. Он сказал только одно. Прогуляла утреннюю тренировку. От эмоций у Кивы задрожали губы. «Не реветь!» — твердо велел Кэлден. «Если расплачешься, я тоже заплачу. Жуткое будет зрелище». Вопреки его предупреждению, у нее защипало глаза. «Что я тебе велел?» — сердито сказал Кэлден, вздохнул и притянул ее к себе. Она икнула, но справилась с собой и не разревелась. — Прости, — дрожащим голосом сказала она, — дай мне минутку. — Хоть сто минуток, солнышко, — ответил Кэлден, прижимая ее к груди. — Я никуда не денусь. Его мягкие слова разгладили в ней что-то зазубренное, так что вскоре она смогла отстраниться и сказать. Прошлой ночью был полный кошмар. «Не кошмарнее, чем обычно», — усмехнулся он. «Всё это уже становится привычным. На этот раз хотя бы никого не закололи». «Окажется, будто да», — сказала Кива, хватаясь за гудящую голову. Теперь, когда желудок перестал назойливо требовать опустошения, Она понарастающе ощущала, как стучит в висках и как болят от усталости мышцы. «Сегодня точно не было тренировки. Меня как будто пинали ногами». «Кресто, — говорит, — через пару часов полегчает», — ответил Келден, указав за плечо Кивы. «Но до тех пор будешь чувствовать себя развалюхой». Кива обернулась и посмотрела на нос корабля, где рыжая фехтовала одновременно с Торолом и Эшлин. Первый поймал клинок кресты, а вторая немедленно атаковала сразу ветром и землей, пытаясь повалить обоих. Кива восхитилась их мастерством. Не только двух генералов, но и самой кресты, которая медленно брала верх. «Она движется, как боец». Кива вспомнила слова Келдона, сказанные несколько недель назад, и теперь увидела, что он был прав. Регулярно тренируясь с умелыми противниками, Креста, несомненно, показала себя одаренным мечником, целеустремленным и сосредоточенным. Но Кива не стала долго наблюдать за этой троицей. Вместо этого она с тревогой оглядела остальную палубу, заметила Эйдрона и Наари, чистящих в тени грот мачты оружия. Типа, который вместе с Голдриком стоял на юте и показывал на паруса. Их раздувал неестественно сильный ветер. Лишь теперь Кива заметила, что они скользят по воде куда быстрее, чем считалось обычным, и задумалась, не подгоняет ли их магия Голдрика. Отложив самый тревожный вопрос, а именно «Где Джарен?», Кива глуповато спросила. «Почему мы на корабле?» Келден выудил из кармана яблоко и вручил ей подождал, пока она с опаской откусит, и ответил. Остальным не повезло с аномалиями, но пока они их искали, поняли одну вещь. Лирос так далеко от Эрсы, что туда гораздо быстрее будет доплыть, тем более с двумя магами воздуха. Кива оказалась права. Голдрик в самом деле ускорял ход корабля магией. «Это один из кораблей Сибли», — сказал Келден, — похлопывая по перилам. «Команда тоже его, но они по большей части держатся особняком, когда не глазеют на магию. Для них мы существа из легенд». Потешаясь, он покачал головой и продолжил. «Тут есть кок, так что ближайшую пару дней никаких сухпайков. А еще конюх, который следит за спокойствием коней. Они в стойлах в трюме, если вдруг ты беспокоилась о своем чудовище». Он приподнял бровь и добавил. «А если ты жутко хочешь спросить, но боишься получить ответ, джаран сейчас у капитана, так что можешь перестать трястись, что он выскочит из ниоткуда». Кива сделала вид, что понятия не имеет, о чем он вообще толкует. Келден усмехнулся, но потом сказал серьезно и с заботой. «Персик, суденышко-то небольшое. Несколько деньков придется потесниться, пока не сможем применить ветроворот спрятаться от него не получится и сдается мне после всего чего он наслушался прошлой ночью пожалуйста не надо хрипло перебила его кива кусочек яблока не желал упокоиться с миром но она не знала виной тому ангельская пыль или эта беседа мне бы очень хотелось забыть случившееся можешь забывать все что угодно — ответил Кэлден. — Но это не значит, что забудет он. Кива ненадолго прикрыла глаза, а потом отвернулась и уставилась на океан. Дрожащим шепотом она спросила. — Остальные знают, что вчера случилось? Кэлден фыркнул. — Думаешь, мог бы твой брат спокойно фехтовать, если бы знал хоть что-нибудь? Мы сказали, что тебе стало нехорошо, и ты приняла мародиновую настойку, чтобы поспать. Поэтому он даже не удивился, когда Джарен принес тебя на корабль. Кива представила и торопливо стерла эту картинку. А Тип? Наари ничего не скажет, но Тип. Джарен объяснил ему, что ты хотела бы сохранить все в тайне от Тора, так что Тип обещал молчать. Но имея в виду, в ближайшее время он будет к тебе липнуть. Ты ему в таком состоянии не понравилась. Келдон пихнул ее в плечо. «Никому не понравилось». Кива изобразила слабую улыбку. «Надо было видеть меня в залендове. Келдон помрачнел, и она тут же раскаялась в своих словах. Чтобы отвлечь его от мыслей о тюрьме, она торопливо спросила. «Я раньше не плавала на корабле. Тут есть какие-то правила, порядки?» «Сегодня тебе следует просто отдохнуть», — ответил Келден. «А когда перестанешь извергать из себя внутренности, постараемся не тратить время. Будем тренироваться как можно больше, пока Голдрик не сможет перенести нас в Лирос». «Потом возможности уже не будет. От Лироса до Ардена рукой подать. Перелетим прямо из одного в другой. А после Ардена вернемся в валению, сказала Кива, У которой внутри все сжалось при мысли о битве с сестрой. Эй, не забегай вперед! Келден снова подтолкнул ее. День за днем. Но мне еще так многому надо научиться, сказала она, растирая виски, в которых стучало все сильнее. А вдруг я не. Келдон перебил ее. Нет смысла строить догадки. Не трать силы на страх перед проблемами, которых еще даже не существует. Но Зулика-то существует. Да, но тебе не нужно драться с ней сегодня же. Кива все никак не могла успокоиться. И навык тоже существует. Навык не твоя забота, твердо ответил Келден. Прости, ты прослушал, что меня чуть не выдали за него замуж, бросила Кива. Перефразирую. Навык — не только твоя забота. Ладно, допустим, мы все знаем, что он жаждет загробастать тебя и твой дар. Но если взглянуть шире, навык — это всеобщая проблема, потому что он хочет покорить весь мир. А с магической армией у него может и получиться. Но мы затем и отправились в это дурацкое путешествие, чтобы остановить его. Мы уже делаем все, что можем, солнышко. Так что расслабься и доверься нам кива обдумала слова кэлдена взгляд ее упал на второе кольцо сараны все еще сидящее у нее на пальце в голове пронеслось несколько мыслей и наконец она спросила раз у нас теперь есть два кольца может просто оставим два других на месте даже если навык их разыщет ему все равно понадобятся те что у нас едва начав говорить она поняла что рисковать нельзя слишком много неизвестных. Эшлин однажды задавалась вопросом, не сыграют ли они на руку навыку, собрав кольца. А Джарен согласился, что, вероятно, сыграют, но смогут и обратить это против навыка. Не говоря уж о том, что перед Кивой все еще стояла цель вернуть с помощью колец магию Джарену. Может, так получится избавиться от всепожирающего чувства вины, и, наконец, выбраться из схватки обуревающих ее чувств. Боги знали, ей это жизненно необходимо. Особенно теперь, после унизительной вчерашней ночи. «Судя по твоему лицу, ты сама уже знаешь ответ», — сказал Келден, жмурясь на солнышко. Ветер шевелил его золотистые волосы. «Но да, это слишком рискованно». «У кого все кольца, у того и вся сила. И мы можем использовать эту силу, чтобы наделать собственных аномалий и послать против его армии, если он двинется на Ивалон. «Но мы бы применяли длань только в случае, если человек сам того захотел, верно?» С опаской спросила Кива. «Если человек сам хочет стать магом и сражаться». Кэлден обернулся и сурово посмотрел на нее. Поверить не могу, что ты об этом спрашиваешь. Кива сразу же раскаялась в своих словах. Она знала, что Валентисы так не поступают, не принуждают людей помимо воли. «Извини, я просто...» Она замолкла, но не потому, что Келден смотрел на нее с укором, а потому, что на палубу вышли еще двое. Один в капитанской шляпе с пером, а другой — Джарен. Он вздрогнул, завидев ее, торопливо бросил что-то невысокому темнокожему капитану и направился прямо к ним с Келденом. Испуганно пискнув, Кива выпалила первое, что пришло на ум. «Голова! Спать! Бегу! Потом!» И, не обращая внимания на раздосадованный оклик Келдена, бросилась прочь. Одно Кива знала точно. Она не может встретиться с Джареном. Пока не может так что она поспешно вернулась по тому же пути обратно, чуть не скатившись по узкому трапу, и чудом обнаружила крохотную каюту, в которой проснулась. Сейчас она соображала куда лучше и заметила, что коек внутри две, а не одна, но не стала и думать о том, кто занимал вторую, а захлопнула и заперла дверь, а потом прислонилась к ней спиной и съехала на пол. Через секунду в дверь громко постучали, задребезжала ручка. «Кива, открой!» От команды на колотящееся сердце сбилось с ритма. Кива застыла, не в состоянии ни о чем думать, кроме минувшей ночи и всего, что она наговорила под ангельской пылью. «Пожалуйста, Кива!» Его голос доносился из-за двери приглушенно. «Давай поговорим!» Но Кива не хотела с ним разговаривать. Она знала, почему он пришел. Потому что он Джарен. Прошлой ночью она выболтала слишком многое, и теперь он досконально знал, что она чувствует. Я знаю, что он не хочет иметь со мной ничего общего, и это просто убивает. У меня дыхание перехватывает всякий раз, когда смотрю на него. Кива закрыла глаза. Ее вновь охватил стыд. Я его люблю. Подумать только. Она прикрыла лицо руками и подтянула колени к груди, мечтая вернуться в прошлое, мечтая все забыть. Но мечты — это для дурачков. Так что Кива сидела и ждала, пока не услышала тихий вздох, а потом удаляющиеся шаги. Лишь тогда она смогла расслабиться, плечи обмякли, адреналин схлынул, зато боль в висках стала невыносимой. Но она не шевельнулась, не попыталась устроиться поудобнее. Вместо этого она постаралась собрать по кусочкам разбитое сердце, понимая, что это невозможно. Ведь оно только что отошло от двери. Остаток дня Кива просидела в закрытой каюте, но не стала тратить время на слезы и саможаление. Через несколько часов желудок успокоился. Еще через несколько, когда организм вывел остатки ангельской пыли, прошла головная и мышечная боль. Это время она потратила на размышления, на выработку плана. Да, прошлой ночью она выставила себя дурой. Да, она говорила такое, чего не следовало слышать никому, особенно Джарану но прошлого не изменить, так что придется просто смириться». Осознав это, вечером она покинула каюту и вновь пробралась на палубу. Ориентируясь на гол голосов, она обнаружила открытую дверь на корме. Утром над этим местом на юте она видела типа и Голдрика. «Это капитанская каюта», — поняла Кива, подойдя поближе. Внутри сам капитан ужинал вместе с ее друзьями и, с очевидно, большей частью своей буйной команды, сидя за большим деревянным столом, который ломился от горячей еды. До кивы донеслись запахи жареного мяса и свежего хлеба, и в желудке заурчала. Она прижала ладонь к животу, неуверенная, хочет ли есть, или ей просто все еще дурно. Но позывов метнуться к перилам не возникло, так что Кива не смело двинулась вперед. Сердце гулко застучало, когда она увидела между типом и Торлом Джарана. Все трое смеялись над словами мальчика. От этой картины у Кивы перехватило дух. И она, наверное, вздрогнула, потому что Джаран поднял взгляд, заметил ее и как-то изменился в лице. Но почему? Кива не поняла. На этот раз она не бросилась прочь, а прошла в каюту. К счастью, капитана команда так увлекли остальных, что никто не заметил, как она прошмыгнула за стол и заняла свободное место рядом с Келдоном. «Я очень рад, что мои тренировки не прошли даром», сказал он, передавая ей блюдо с горячим рулетом. «Что?» — переспросила Кива, сосредоточенно пытаясь успокоиться. «Ни разу не видел, чтобы ты бегала так шустро, как сегодня». Кива сморщилась и повернулась к нему, собираясь извиниться. Но увидела по его глазам, что он забавляется. Скорчила ему рожу, и он рассмеялся. «Ты как?» — спросил он. «Или стоит готовиться к очередному забегу?» «Я в порядке» пообещала она осторожно откусила и чуть не застонала от нежного маслянистого вкуса теста я наверное слишком бурно отреагировала днем кэлден свел большой и указательный пальцы самую чуточку в свое оправдание да не нужно оправдываться сказал он накладывая ей еды ты перепугалась со всеми бывает давай «Налегай на еду. Сегодня успеем еще потренироваться». И чтобы ты знала, креста весь день ждет, пока тебе полегчает, чтобы без какого-либо чувства вины устроить тебе разнос. Позволю предположить, что такое лучше встречать на полный желудок». Кива поморщилась и не осмелилась посмотреть в сторону рыжий, которая разговаривала с Нааре, Эшлин и Капитаном. Понимала, что заслужила все, что Креста собиралась вывалить ей на голову. Вместо этого Кива оглядела незнакомую ей команду и спросила, «А где Голдрик и Эйдран?» Голдрик отдыхает. Келден отпил из деревянной кружки. Он почти весь день колдовал, а полностью истощать запас магии ему нельзя, иначе он не сможет перенести нас в Валорн, как подплывем поближе. Эш сменит его на ночь, и они будут меняться так следующие несколько дней. «А Эйдрон «У бедолаги морская болезнь», — довольно легкомысленно ответил Келден. Сразу после обеда началась. «Не знаю, у кого выдался денек хуже, у тебя или у него?» Кива встревоженно спросила. «Почему никто не позвал меня?» Келден сделал еще глоток. «А твой дар помогает с морской болезнью?» «Не знаю, но даже если нет, я все еще лекарь», — ответила она. «Помогла бы ему иначе». «Возможно. Но для этого тебе пришлось бы отпереть дверь», — колка заметил он. Кива зарделась. «Мне нужно было подумать». «И как? Надумал чего полезного?» В этот момент Джаран поднялся, кивнул торелу взъерошил волосы Типу, и направился к двери по пути, вежливо улыбаясь членам экипажа. У Кивы пересохло во рту. Пульс участился, но она торопливо ответила Кэлдону. «Сейчас узнаем». Она отодвинула стул и поторопилась за наследным принцем, не давая себе времени передумать. Когда она вышла из капитанской каюты, Джарен уже пересек половину палубы и шагал так быстро, что ей пришлось окликнуть его. Он обернулся с явственным изумлением. Кива медленно подошла. Ночь стояла темная, но корабль освещали люминиевые фонари, которые бросали мягкие отцветы на палубу, а лунный свет отражался от белых парусов наверху. Было до нелепого романтично, но она подавила эту мысль и сосредоточилась на речи, которую разучивала весь день. Паре шагов от него она остановилась, чтобы собраться, и помимо воли отметила, как идеально сидит на нем темная кожаная броня, как подчеркивает крепкие мускулы и... «Нет», — одернула себя Кива, понимая, что сейчас не время восхищаться, как он хорош. Ей без того будет непросто. Призвав всю смелость до последней капли, она уставилась на океан за его плечом, и заучено произнесла. «Я хочу извиниться за вчерашнее, за то, что сделала, и то, что сказала». Она стянула кольцо с стопазом с пальца и отдала ему, уронила в ладонь, следя за тем, чтобы случайно не коснуться его руки. «Я понимаю, тебе наверняка было неприятно, и не только из-за ангельской пыли со всей этой историей с твоей мамой, и на всякий случай у меня... «Ну, ты уже знаешь, у меня были в недавнем прошлом кое-какие проблемы с пылью». Она неловко обхватила себя руками. «Но я сделала такой выбор не потому, что мне так хотелось. Как я и говорила вчера, чародейка увидела, что это один из самых моих больших страхов, и воспользовалась им». Кива поморщилась, ощутив непроизнесённый намек на другой свой страх, и торопливо добавила. Так что решила прояснить на случай, если тебя это беспокоит. Я не намереваюсь добровольно принимать пыль в будущем». Чувствуя, что вот-вот все окончательно запорит, она поспешно продолжила, понимая, что дальше будет только сложнее. «А что до всего, что я наговорила о тебе, мне кажется, лучше будет попытаться, ну, все забыть» она вновь поморщилась от собственного косноязычия и заставила себя посмотреть ему в глаза. Мимоходом отметила, что лицо его не было равнодушным и бесчувственным, каким оставалась большую часть пути. Но ей не стоило лишний раз искать тому причины. Поэтому она лишь ответила с отчаянной прямотой. «Наркотики там или нет, но с моей стороны было нечестно все это на тебя вываливать». «Ты ясно донес до меня свои чувства, и я всецело уважаю твое мнение. Меньше всего мне хочется твоей жалости, так что, пожалуйста, не надо». У нее сорвался голос, но она откашлялась и продолжила увереннее. «Мне просто кажется, лучше оставить все позади и идти вперед, будто ничего не было». Кива вздохнула, чтобы набраться сил, И закончила, повторив то, что сказал ей днем Келден. Судно небольшое, но даже оказавшись на твердой земле, нам все равно придется держаться рядом, пока все не кончится. Но я обещаю, что как только мы соберем все кольца и разберемся с зуликой и навыком, твое желание исполнится, и мы разойдемся в разные стороны. Кива договорила самое главное, старательно терпя боль в сердце и ничего не показывая Джарону, хотя на самом деле готова была разрыдаться. Перед ним она не сломается, хватит с неё унижаться в его присутствии. И так уже на всю жизнь хватило. Кива замолчала в ожидании ответа, и хотя она мечтала сбежать до того, как он успеет сказать хоть слово, она все же понимала, что пора уже встретиться с проблемами лицом к лицу, а не убегать от них. На беду или на удачу, в эту самую секунду из капитанской каюты выскочил тип, а за ним неспешно потянулись все остальные. Мальчик бросился прямо к Киве, прижался к ней, встревоженно глядя на нее снизу вверх, и спросил. «Тебе уже лучше?» Киву охватила нежность, и она прижала его к себе. «Да, малыш, спасибо». Это была правда и лучше ей стало не только физически. Она выговорилась Джарену, и пусть их прервали, прежде чем ему выпал шанс ответить. С души у нее как будто камень свалился. Может, тогда же лучше, — твердила она себе. Оба знали мнение другого, а она ясно дала понять, что хотела бы забыть случившееся и двигаться дальше. Он согласится с ее мнением, а может, даже будет ей признателен но Кива все равно намеревалась как можно реже попадаться ему на глаза, пока они, наконец, не разойдутся в разные стороны. Другого способа защитить себя от него она не знала. Отряд принялся обсуждать с Джареном, где кому лечь спать и чем заняться завтра. И Кива, поняв, что договорить им не удастся, без малейшей вины позволила Келдену утащить себя на тренировку на ближайшие несколько часов. Можно было и дольше, но в конце концов Креста потеряла терпение и уволокла Киву в каюту. Очевидно, Кива делила ее именно с ней. Тут рыжая принялась громко и продолжительно ругаться, а потом вытянула из Кивы обещание «никогда, ни за что больше не принимать ангельскую пыль». Лишь после этого Креста грубовато обняла ее, а потом плюхнулась на соседнюю кровать, укуталась и мгновенно заснула. Кива отдыхала большую часть дня и спать пока не хотела, а потому лежала без сна подмерное покачивание корабля. Чтобы не думать о Джароне, она начала размышлять о поисках колец, вспоминая все, что знала о Саране Валентис, и машинально теребила амулет на шее, пробегаясь пальцами по камням кулона. Что-то ее беспокоило в этой истории с дланью богов. Но всякий раз, когда она пыталась поймать мысль, та ускользала, будто зудящее местечко, которое никак не удается почесать. Вот и этой ночью, как бы она ни размышляла, ничего не приходило на ум. Зато сами попытки помогли унять мысли. Наконец она почувствовала, что ее клонит в сон, и не стала ему сопротивляться.